Глава 4. Каюта НКВДшника, куда меня отвел один из моряков коряка, ничем особенным не отличалась от всех остальных, виденных мною ранее. Кровать. К ней примыкает угловой столик с одной стороны, с другой кожаный диванчик. Четыре человека, если зайдут, уже тесно будет. Но зато каюта отдельная. У нашего капитана на энтузиасте только немного больше. Сам особист представлял собой молодого и подтянутого старшего лейтенанта с каким-то детским лицом, высокий, в форме. Он дул щеки, был подчеркнуто вежлив и обращался исключительно на «вы». Совсем не похоже на то, как нам преподносили в различных документальных фильмах, которые как грибы стали появляться на телевидении и в интернете после развала Советского Союза. «Садитесь, товарищ Жохов, у нас с вами пока просто беседа», — указал он мне на диван, а сам с ручкой, листом бумаги и, тут я просто охренел, нашим судовым журналом устроился на кровати. «Как скажете, гражданин начальник, пробормотал я, с трудом задавив себе желание сострить на тему «садитесь и присаживайтесь». Чего мне ждать, я не знал, и было страшно». «Товарищ» – поправил меня Старлей и тем вселил в меня определенную надежду на счастливый исход нашего разговора. «Как вы понимаете, преступник, сидящий на допросе у следователя, никак не мог быть ему товарищем. Вор или враг народа не мог быть товарищем чекисту. И именно в системе НКВД и МВД было принято всех работников правоохранительных органов – И исправительных учреждений называть гражданин-начальник, а всех преступников и подозреваемых гражданин-осужденный и гражданин-подследственный. Во всех остальных гражданских сферах оставалось обращение «товарищ». В армии и на флоте были свои особенности, но это уже другой вопрос. Это обращение – Гражданин-начальник и гражданин-осужденный действуют в странах бывшего Союза и по сей день. Разве что товарища в некоторых странах на господина поменяли. Можете обращаться ко мне по званию или по имени-отчеству. Меня зовут Григорий Иванович. Приятно познакомиться, Григорий Иванович, соврал я особисту. Взаимно. Ну так вот, Виктор, можно мне так вас называть? Получив мой утвердительный кивок, старлей продолжил. «У нас сейчас беседа. Вы должны мне во всех подробностях рассказать о действиях вашего китобойца во время инцидента возле бухты Двойная, а также о всех последующих действиях до встречи с коряком. Особо меня интересуют действия экипажа, капитана и его помощников. Ну что же, давайте попробуем». Только насчет действий всего экипажа я вам пояснить не смогу. В машинное отделение я спускался только один раз, и то буквально на несколько секунд. «Расскажите про то, что вы лично видели», — согласился с моим доводом Старлей. Разговор продлился почти час. Особист засыпал меня кучей вопросов и почти на каждое мое предложение требовал уточнить какие-либо моменты. Что примечательно, интересовал его, похоже, как раз наш капитан, потому что он, упомянув других членов экипажа вскользь, акцентировался именно на нем. Даже такие подробности спрашивал, как часто он в гальюн бегал. Я рассказывал, как есть, хорошо понимая, что будут опрошены и другие члены команды, при этом стараясь особо не выпячивать свои заслуги и не подставлять мужиков. Закончив с расспросами, чекист попросил меня подписать опросный лист и по возвращении на китобойца вызвать к нему радиста. Когда я вернулся на энтузиаст, капитан очень удивился. Не зная что эта падла рассказала про меня чекисту, но обратно он меня точно не ждал. Но когда я сообщил, что навстречу дергают радиста, а потом, судя по всему, и остальных членов экипажа, он даже как-то скис. На китобойцы вовсю шла уборка после бункировки. Боцман со своей командой орудовали вениками и скребками. Сейчас зима, и палубу не помоешь, но оскоблили они все тщательно. Я тоже, взяв с собой Толика, отправился наводить порядок на баке и чистить пушку. Следовало и с амортизаторами разобраться, и артпогреб проверить. В отсек точно попала вода. А значит, нас снова ждала бесконечная работа по смазке пружин и перекладке промысловых линей, чтобы они не смерзлись. В течение дня весь экипаж побывал на коряке. В это время водолазы с плавающего консервного завода заварили небольшую пробоину и выправили погнутую лопасть винта. И в целом мы были готовы к плаванию. Вот только куда идти, пока мы не знали ждали радиограммы с берега, а потому экипаж продолжал приводить китобоец в порядок и заниматься своими делами. «На обед у нас были вареные камчатские крабы. Плавзавод поделился деликатесом, и мы от пуза лопали членистоногих, жалея только о том, что этот завод еще и пиво не производит. Вкусные заразы!» На китобойце сразу же образовался дефицит разделочных инструментов, но Стармех лично презентовал мне пассатижи. Так-то вареного краба разделать не проблема. Только вот из ног и клешней, если нет специальной тонкой вилки, выковыривать мясо проблематично. В свое время я много раз в ресторанах вкушал это блюдо и попросил Кока сварить на гарнир рис. Когда вскрываешь панцирь, то бульон, который остается под ним, с рисом идет за милую душу. Крабы были огромные. И съев две штуки, я наелся от пуза. К вечеру нам сообщили, что Алиут и флотилия вышли из двойной и направляются в порт Якогамы для дальнейшего разбирательства. А нам предписано присоединиться к флотилии в Японском море, когда они покончат с формальностями и выйдут из японских территориальных вод. Энтузиаст отправлять в японский порт опасно. К нам у японцев самые большие вопросы, так как, по их словам, мы открыли огонь по японским военным катерам. Не был в Японии, и не очень-то хочется. Еще с того времени, как на мой катер в будущем наехал, а потом раздавил японский китобоец, я к ним отношусь, мягко сказать, хреново. Ждать флотилию мы будем в открытом море, а в случае сильного шторма направимся к берегам Кореи. Капитана арестовали сразу после ужина. Вызвали снова на коряк, и назад он уже не вернулся. О аресте нам сообщил Старпом, который принял командование судном. «И за что его?» Беспокоенно спросил Бивнев, когда в тесной кают-компании начальствующего состава собрались все оставшиеся руководители энтузиаста. Вёл себя пассивно, отстранился от управления судном, обвиняется в шпионаже в пользу Японии и попытке сдать энтузиаст японским властям. Судорожно поправив воротник формы кителя, сообщил старпому: после его слов побледнел и с расширенными от ужаса глазами вжался в диван. Он ведь тоже предлагал сдать китобоец японским военным, а значит, ему есть за что переживать. Не знаю, как другие, но я про его поведение промолчал, до да меня про него особо и не спрашивали. Наоборот, я рассказал, что он пытался вместе с Толиком спасти судно, соорудив из подручных средств плавучий якорь и чуть не погибнув при его установке. «Дела», — протянул Стармех. «И что, ты теперь за капитана?» «Пока я. А там или нового с Колымой пришлют, или кого-то с Олеута к нам направят. А может, до конца рейса и меня оставят». «Вообще, я просил добавить нам экипажа. У Виктора нет помощника, а вдвоем с Ашуровым им будет трудновато. Да и нам с Дмитрием теперь вахты надо будет распределить. Хотя Жохов же у нас штурман». «Вот его можно в качестве вахтенного помощника ставить», – начал рассуждать Старпом. «В общем, дойдем до Алиута, а там решат, чего тут гадать». «Звездец», – резюмировал я. «Это верно», – согласился со мной Старпом. «Ладно, мужики, нужно готовиться к выходу. Хотя торопиться нам и некуда, но лучше тихим ходом и без оврала дойти до места» и уже там болтаться в ожидании флотилии. «Отходим через час, если наверху опять чего нового не выдумают». Начальство нового ничего не выдумало, и скоро мы отчалили от коряка с облегчением, вздохнув. Кроме капитана, потерь в экипаже больше нет, и вроде бы мы легко отделались. Но кто его знает, что будет дальше. Любого из нас могут взять за жопу, как только мы окажемся на Алиуте. Там тоже есть представитель от чекистов, и он уже отличился тем, что арестовал замполита. Разборки с японцами еще не завершились, и могло случиться всякое. Как рассказал Старпом, не так давно, пару лет назад, по настоянию японских властей наказали пограничников, которые открыли огонь и потопили японского браконьера, когда с его борта начали стрелять из винтовок, на требовании остановиться и пройти досмотр. Тогда арестовали и все судовое начальство, и даже начальника пограничного поста, хотя он вообще к инциденту отношения не имел. Только вот было это еще до Хасана, и наши тогда пытались поддерживать хорошие отношения с японцами. Надеюсь, сейчас до этого не дойдет, потому что тогда под раздачу я точно попаду как главный инициатор тренировки в стрельбе. «Будем, конечно, надеяться на лучшее, но на душе все равно кошки скребут». Энтузиаст, забитый углем и питьевой водой, уходил в Японское море. «Про переход нет смысла что-то говорить, он прошел спокойно. Уже в Японском море мы смогли связаться с Алиутом и были в курсе его дел и того, что все же случилось в бухте». Как только Алиут вошел в бухту, к нему на небольшом катерке подошел капитан Порта. Так, по крайней мере, он отрекомендовался. Он сравнительно прилично говорил по-английски. Капитан-директор настойчиво просил у него подтвердить разрешение на вход в Порт письменным документом, что тот немедленно и сделал. Получив официальный документ, представитель НКВД решил на всякий случай его сфотографировать, От японцев всего можно ожидать, тем более в таком дальнем месте. Как только успели поговорить с гражданскими властями, как к Калиуту явились новые власти, уже другого порядка, военные. Радиорубка была опечатана, связь с миром и кораблями флотилии прервана, поставлены часовые в машине на капитанском мостике у радиорубки. Японцы изъяли вахтенный журнал. Разрешение на вход в порт порвали на глазах у капитана. Когда по-невошедшему в гавань энтузиасту открыли огонь, то наши подумали, что китобойцу конец. Капитан-директор заявил решительный протест, но был вежливо послан в пешее эротическое путешествие. Экипажам арестованных судов только и оставалось, что смотреть, как расстреливают их товарищи бессильно кусая губы. Наш чекист, закрывшись у себя в каюте, из иллюминатора вёл фотосъёмку боя. Когда, выпуская клубы чёрного дыма, наш китобоец запросил помощи, капитан отдал распоряжение готовить моторные вельботы для нашего спасения, отчего конфликт на Алиуте перешёл в новую, более горячую стадию. Японцы воспротивились спасательным работам, а наши раздельщики и матросы, вооружившись ножами и охотничьим оружием, Попытались пробиться к шлюпочной палубе. Дело дошло до стрельбы, хорошо хоть ограничились только предупредительными выстрелами в воздух. Только то, что наш китобоец, немного постояв, включил форсаж и все же дал ход, а потом и скрылся от преследовавших его японцев, остановило возможное кровопролитие. Но наряды японских военных на Алиуте были усилены, экипаж разоружен и загнан в кубрики и каюты. После нескольких часов ожидания капитану наконец сообщили, что бухта двойная – это запретная гавань. А еще через сутки, когда в бухту вошел японский сторожевик, ему сообщили, что флотилию переведут в другой порт для дальнейших разбирательств, а дальше будет видно. 30 января Алиут пришел в Якогаму. Команде выход на берег не разрешен. Приехал советский консул, началось разбирательство. Тут-то и пригодились сделанные тайком фотоснимки, которые наш чекист передал консулу. Разрешение на вход в гавань было получено, и в наличии есть фотокопия. Имеются свидетельства того, что японцы намеренно вели огонь по советскому кораблю. Японцы не смогли объяснить беспричинную задержку нашей флотилии, как и то, что при проведении стрельб они стреляли по советскому китобойцу. Наконец, в японском суде был назначен разбор дела. Суд прошел быстро и при огромном количестве журналистов. Все обвинения в адрес Алиута были отвергнуты, но на флотилию наложили какой-то символический штраф за несоблюдение деталей какой-то только японцам известной формальности и постановило дело производством прекратить за полной абсурдностью обвинения. А обвинение было весьма и весьма серьезное. Напомню, что наши китобойцы первыми попали в секретную укрепленную зону военно-морского флота Японии, о которой никто в мире не знал. Из сообщений прессы «Верить им или нет – большой вопрос», мы узнали, что, оказывается, первым решением японских военных было полностью уничтожить всех свидетелей их секретных приготовлений. Но Алиуд спасло то, что энтузиаст смог вырваться – и отправил радиограммы на родину. Весь мир теперь знал, что Алиуд заходил в бухту Двойная на острове Матуа, так как радиограмму энтузиаста, оказывается, слышали корабли разных наций. Затем было наспех состряпано дело о шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки. И только фотокопии документов, снимки обстрела энтузиаста и нота протеста советских дипломатических служб остановили японцев, чтобы раскрутить это дело. 30 февраля, закончив все формальности, Алиут вышел из порта Якогамы. Еще до выхода Алиута, болтаясь в Японском море, мы получили сообщение, что рандеву с флотилией переносится в другое место. Китобаза возвращалась в Охотское море, и нам надлежало, произведя еще одну бункировку у попутного советского сухогруза, Снова возвращаться назад. «Почти две недели мы уже бьем баклуши, развлекаясь как можем. Кто-то ловит рыбу, кто-то режется в козла и карты. И все, включая Старпома, понемногу глушат спиртное. Конечно, если тебе не заступать на вахту. Самогоном нас теперь снабжает Стармех. Но это страшная тайна. За это сейчас и срок получить можно» хотя в доле все и всех пока все устраивает. Вот что значит круговая порука и правильная организация труда. болтаемся туды-сюды как дерьмо в проруби возмущается стармех, когда мы с ним вдвоем дегустировали новый выпуск продукции из изъятого уродиста самогонного аппарата. И какого спрашивается хреном мы перлись черт знает куда, чтобы потом возвращаться. Начальству виднее, флегматично отвечаю я. Смотри сам. Почти месяц промысла коту под хвост. Новые поля искать некогда уже. А там мы все уже знаем, и добыча будет сто процентов. План добычи Алиут может в этом сезоне и не выполнить, а за это всем прилетит. Так что теперь бьем кашелотов, и вот увидишь, отдыхать теперь нам не дадут. Так что наслаждайся моментом самогончик и душевный получился, как слеза. На чем чистили?» «Да это как раз не проблема. У нас и древесный уголь есть, и фильтры для воды списанные. А так-то да, двойная перегонка. Такой только для тебя, меня и капитана. Как ты Сашку-то раскрутил, что он сам мне все принес? Ты так и не рассказывал?» Улыбнулся Стармех, разливая по стопкам. «А чего его крутить-то было?» – смеюсь я. Пришел я к нему и говорю. Так, мол, и так. Спрашивал про тебя чекист Скоряка. Про самогонный аппарат интересовался. «Я говорю. Не сдал я тебя, Сашка. Сказал чекисту, что ты опреснители для воды изготовил. И уже сдал его старшему механику. А наговорили на тебя они хорошие люди. Но ты не тяни, а то узнают правду, и тебе мне плохо будет». Вот он и побежал сдаваться. Ха-ха-ха-ха, я-то думаю, чего это он такой испуганный? Ржет, как конь хозяин машины. И главное, какую-то чушь несет, что, мол, надо его морской водой заправлять, опреснитель. Вот, и ты говори, если кто спросит, что опреснитель это. Его и так тоже можно использовать. Тут главное, что? Что? Не может остановиться и смеется поддатый механик. «Главное – умысел. Ножиком тоже можно и хлеб резать, и человека убить, да и про любой инструмент, так сказать, можно. А если ты для добрых дел плохую вещь используешь, то ты молодец, настоящий комсомолец и вообще очень инициативный и изобретательный парень». «Ну, давай за опреснитель и за то, что мы живы остались». Мы подняли кружки и чокнулись. Иногда и на китобойце можно неплохо жить. Будет что вспомнить, соглашаюсь я. Придет к тебе когда-нибудь внук и спросит. Ты моряк, дед? А расскажи-ка ты мне о своей кораблятской жизни. А тебе и придумывать не придется. Кораблятской, почти падает под стол мой собутыльник. Первая моя ходовая вахта. Сейчас день... И мы идем вдоль береговой черты. Четыре часа, и этот ужас закончится. Почему ужас? Да потому что я хоть и поднаторил слегка за те три месяца, что болтаюсь по морям в управлении судном. Да и в приборах немного стал понимать. Но только нифига я не моряк. По крайней мере, штурмана из меня так пока и не получилось. Я прочитал все пособия Жохова несколько раз. Я даже почти наизусть их и конспекты, которые вел в штурманском клубе, выучил. Но одно дело знать теорию, а другое – пользоваться на практике. Сейчас я стою на руле сам. Хочу научиться управлять китобойцем. Сейчас идти просто. Светло и берег видно. А если бы в открытом море? Как дела, Виктор? Старпом поднимается на мостик и встает рядом. «Нормально, старшой. Правильным курсом идем, товарищи», как говорил товарищ Ленин.